Глава пятая. Внутри было гораздо уютнее. Стены, обшитые дубовыми панелями, добротная мебель, изящные кованые люстры, в которых зажглись мягкие голубоватые огни. Таких мне видеть еще не доводилось. «Что это за свет?» — указала я на потолок. Алистер улыбнулся. «Вы в магической академии. Здесь многое работает с помощью волшебных сил». «Просторный холл пустовал. Наши шаги приглушал толстый ковер. По центру была винтовая лестница с массивными деревянными перилами. Ступени спускались с верхнего этажа вниз и дальше, наверное, в подвал. За лестницей угадывался коридор. По бокам были широкие двери». «Здесь?» — ректор указал налево. «Наша столовая. Справа учебная часть». За лестницей комнаты преподавателей. Второй и третий этаж отведён под аудитории, Четвёртый занимает библиотека и лаборатории, а также кабинет. Башня — мои покои. Студенты живут в отдельном крыле, его не видно со двора. Проход к ним со второго этажа. В подвале у нас классы для практических занятий магией и склад. Позади замка находится большая крытая оранжерея. Там можно прогуляться в свободное время. Ректор Коннелл. «Вы проводите экскурсию для Миледи словно для первокурсницы?» Раздалось позади. «Приветствую вас, Леди Кейт». Мы обернулись на голос. Нам навстречу спешил низенький чудушный старичок с подвижным, словно у обезьянки, лицом, в просторном одеянии, больше напоминающем халат. Таким длинным оно было. Его седые волосы и борода закрывали плечи и грудь. Голову прикрывала небольшая шапочка. «Позвольте представить вам, Леди, наш смотритель. «Корнелиус». Алистер взял меня под руку, подводя к старичку. «Что здесь происходит?» Он глянул на нас поверх круглых очков. «Дело в том, Корнелиус, что леди Хатсон попала в сложную ситуацию, в результате которой полностью потеряла память. Придется вам позаботиться о ней, рассказать и показать все, что есть в замке, объяснить наш распорядок. Принимайте подопечную». Я растерялась, ведь решила, что Алистер сам мне все расскажет и не бросит здесь одно. Мне некогда, меледи. Резко обернулся ко мне ректор. Он что, читает мои мысли? Студенты тоже нуждаются в моем внимании, и мысли я не читаю пока, у вас и без того на лице все написано. Корнелиус, покажите Меледи ее комнату. Более не удостаивая нас взглядом, ректор поспешил наверх. Ох ты, бедашь, какая! Запричитал старенький смотритель. Но вы не переживайте, леди. Мы вас не бросим, все расскажу, покажу. Корнелю засеменил комнатам. Моя обитель располагалась в глубине широкого темного коридора. Смотритель открыл дверь и пригласил меня пройти. Спальня была небольшой, но довольно милой. У дальней стены стояла одна спальная кровать, прикрытая темно синим пологом. Такого же цвета покрывала и штора на окне. Под ним стоял стол. В углу примостился объемный шкаф. Вдоль стены сразу за дверью разместились книжные полки. Напротив стола с противоположной стороны притулилась небольшая софа. В углу виднелась еще одна дверь. Я прошла сразу к ней, там скрывалась ванная комната. Какое счастье! Не придется ходить в общую уборную и помывочную. Желаете перекусить? Обед уже прошел, а до ужина далеко. Нет, спасибо. Я лучше отдохну с дороги. Располагайтесь, леди. Если понадоблюсь, я в учебной части. Вы знаете, где это? Да, ректор показал мне. Вот и славно. А сейчас передохните, не буду вас больше беспокоить. Ужин в семь. Поклонившись, старичок вышел и прикрыл дверь. Я бесила, опустилась на диван. Лежание в больнице не пошло на пользу. Все мышцы были словно ватными. Или просто леди не утруждала себя физической нагрузкой. Я с любопытством оглядела свое новое жилище. Кругом было идеально. Почти стерильно чисто. Не люблю такую педантичную обстановку. Хоть пару горшков с цветами надо раздобыть. На полках стояли толстые папки с какими-то записями, учебники, книги. Уверена, что в алфавитном порядке. Встала, прошлась по комнате, выглянула в окно. Оттуда открывался вид на унылый парковый пейзаж. Подошла к шкафу. «Будем надеяться, что хоть одежда у меня есть». Увиденное не порадовало. На вешалках сиротливо жались друг другу несколько платьев, пошитые из добротного материала, но сильно поношенные. Две пары туфель, серая старенькая пальтишко. На полках было нижнее белье и несколько нательных рубах, что носят под платьем. Неужели зарплата преподавателя так мала, что не хватает даже на одежду? Не раздеваясь, легла на кровать, оказавшаяся на редкость удобной, и не заметила, как уснула. Разбудил меня деликатный сток в дверь. «Кто там?» Еле вырвалась я из объятий сна. «Это Карнелиус. Миледи, ужин уже подали. Ждут только вас». Вот ведь так опростоволосится в первый же день. Я подскочила, кинулась в уборную, ополоснула лицо и вышла из комнаты в коридор, где стоял смотритель. Простите, сон смотрел. Виновато улыбнулась. Оно и понятно, леди Кейт. После такой травмы не просто восстановиться. Старичок поманил меня рукой и направился в столовую. Наверное, уже вся академия знает, что со мной произошло. Спасибо, ректор. Лицо залила краска гнева. «Что за бесцеремонность? Мог бы и придержать свой язык, но потеряла память. Мало ли отчего». Перед дверью в трапезную меня охватила оторопь. Шаг невольно замедлился. «Пойдёмте, леди, не волнуйтесь». Корнелиус взял меня под руки, успокаивающе похлопывая по моей ладони своей сухонькой ладошкой. Двери отворились, и на меня уставились десятки пар глаз. Впереди за небольшими столами сидели студенты». В глубине зала было место для преподавателей. Длинный стол занимал все место вдоль стены. По центру сидел ректор Коннелл, вперев меня недовольный взгляд. Словно на эшифот, в полном молчании я прошла к своему месту, на которое мне указал Корнелиус. Сам он примостился рядом, в самом конце стола. «Рады приветствовать вас, леди Кейт», — холодно сказал ректор. «Приступим к трапезе». Загудили голоса, студенты оживились, раскладывая еду по тарелкам. Преподаватели чинно беседовали, кидая в мою сторону любопытные взгляды. «Корнелиус, будьте любезны!» — наклонилась я к старичку. «Расскажите о коллегах, кто из них кто?» «О, с удовольствием, леди! Пойдём направо от ректора. Сразу за ним — управляющая учебной частью и маг огня леди Констанс Фрейер. Далее преподаватель магии огня — магистр Аландро. Следом магистра водной магии Марджери Куинси. За ней преподаватель воздушной магии Эрл Харди. В конце маг-земли Слейт Маккей. Теперь по направлению к нам. Указал смотритель рукой. Учитель истории Рудольф Эверик. Химик Блейк Беннет. Артефактор Дамия Сеймур. Менталист Тристан Грир. Учитель ботаники Джесселин Линси. Сразу за ней преподаватель словесности Мелисента Харрид. С остальными нашими обитателями вы познакомитесь чуть позже. «А кто там сидит в самом углу?» Я заметила в другом конце стола невысокого мужчину, низко склонившегося над тарелкой. «А, это секретарь лорд-директора Мордес Нокс. Чрезвычайно умный и обходительный молодой человек. Советую вам познакомиться с ним поближе. Он может быть весьма полезным». «Благодарю за совет, Корнелиус». Есть не хотелось, но это расхлябанное тело нуждалось в калориях, поэтому я положила себе хороший кусок жареного мяса, зелени и принялась за ужин.